Глава 28. Красный гриф меч. Доклад группы оперативного реагирования 9 Drop 21. Кинсана. В ходе оперативных мероприятий был обнаружен контакт объекта торговца антиквариатом Лори Дерхис. При попытке захвата контакт сам ликвидировался, уничтожив 6 членов оперативной группы. Предположительно, объект и объект Прим покинули порт Неро.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 Я получил момент незапланированного выхода из гипера и собирался полюбоваться видом звёздного неба, когда увидел схлопывающиеся диафрагмы обзорного купола, и нас всех разогнали по каютам. Несколько часов прошло в томнительном ожидании, потом по громкой трансляции донеслось: "По техническим причинам мы вынуждены изменить курс. Оставайтесь на своих местах до дальнейших распоряжений".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 Наверное, он сам считал себя очень сильным, поскольку даже не перевёл предохранитель, улыбаясь как можно более заискивающе, я подошёл поближе и просительным тоном закончил: "Господин офицер, моей жене плохо, и нам нужен врач". Но дед он покачал головой и взвесил на руке свой пистолет, словно размышляя, прямо сейчас меня пристрелили или потом.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 Тяжёлый пистолет армейского образца Леган 32 не давал шанса на выживание и был к тому же почти бесшумен, если не учитывать лёгкого шипения испаряющейся плоти и лёгкого позвякивания разрядника. Следующий заслон был немного серьёзней, но и мы шли уже не с пустыми руками. В итоге наш арсенал дополнился армейским клайдером Ханак 400. немного тяжеловатым, зато особенно полезным для скрытия переборок. Ну, в принципе, мы уже пришли. Зараспахнутой Насти шлюзовой заслонка и капитанской рубки находились люди, и, судя по громким голосам, чего-то делили. Кло немного притормозила, видимо, собираясь послушать предмет спора. А я, не снижая темпа, рывком нырнул внутрь.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 Старший помощник он кнул пальцем на второго человека в форме торгового флота. Советник Лагиран, высокий седой старик, степенно поклонился, прижимая к груди руки, скованные наручниками. Принц Терандар де Ангриан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 он деловито кинулся к экранам руки. Да вроде немного, но всё произошло так неожиданно. Сич час он лихорадочно просматривал картинки с обзорных камер. И ещё человек 10. Что с этим делать? Я кивнул в сторону пирата. Ну, капитан замялся. Грядцы наверняка захотят получить его живьём. Сколько членов экипажа осталось, я пока не знаю. Техническая смена забарикадировалась с машинным отделением. Молодцы, не удержался я от похвалы. А остальные он развёл руками.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 Прочим не я ни кло не возражали. Ремонт нашему корыту совсем не помешал бы. Всё-таки гражданский лайнер строили без учёта применения тяжёлого вооружения внутри, а после нашего маленького развлечения ремонт обещал быть серьёзным.